Чуть отступила Афина, схватила могучей рукою камень, лежавший средь поля, огромный, зубристый и темный, в древнее время как знак межевой, водруженный на поле. Шею Ареса ударила им и расслабила члены. Семь он пилетров, упавший покрыл, зазвенели доспехи, Волосы с пылью смешались. Над ним засмеялась Афина, и, похваляясь, слова окрыленные молвила громко. «Видно, глупец, ты не взвесил, насколько я большей силой перед тобою хвалюсь, что тягаться задумал со мною» так ты искупишь вполне проклятие матери в гневе злые дела, на тебя замышлявший за то, что оставил ты Аргивян и надменным троянским сынам помогаешь. Так сказавший глаза свои светлые прочь отвратил. Зевсова дочь Афродита, станавшего тяжко ареса, за руку взяв, повела. С трудом приходил он в сознание. Лишь увидала ее белорукая гера-богиня, Тотчас со словом «Крылатым кофейне» она обратилась. «Необоримая дочь Геоха смотри-ка! Муха эта собачья ведет мужегубца Ареса. Через сумятицу битвы жестокой. Пойди, нагони их!» Так ей сказала и радостно вслед устремилась Афина, и Афродиту нагнав, ударила сильной рукой в грудь, ослабели мгновенно у той и колени и сердце. Оба с овесом лежали они на земле многодарной. Та же, хвалясь перед ними, сказала крылатое слово, «Вот если б все из богов, штаны не стоят за троянцев», Были на бой, выходя против меднооружных охейцев, столь же отважные и стойки, как стойкой была Афродита, здесь против силы моей заря пришедчья биться. О, уж давно бы тогда мы покончили с этой войною, и разрушением прекрасно построенный предали город». И улыбнулась в ответ белорукая гера богиня. Тут Аполлону сказал могучий земли колебатель. Что же то Феб, неуступаемый в битву? Пристойно ли это, раз уже бьются другие? Позорнее будет без сбоя нам на Олимп воротиться, взвесав дворец медноздавный. Но начинай. Ты рождение моложе. Мне выступить первым не хорошо. Я и раньше родился, и опытен больше. Как твое сердце, глупец, безрассудно. Уже ли не помнишь, сколько с тобой мы бед претерпели вокруг Леона? Мы лишь один из бессмертных, когда по приказу Зевеса к наглому лавомедонту, На год поступили на службу с договоренной платой, и стал он давать приказание. Я для троянцев в то время в круг города стену построил, чтобы неприступен он был, широкую крепкую стену. ногих короб и пас Аполлон криворогих, в горных долинах, богатых ущельями и лесистой. После того, как нам радость дающие вынесли оры, срок платежа целиком удержал нам насильственно плату, Лаомедонт нечестивый, с угрозами прочь нас уславший, ноги и руки над ними при этом он пригрозился крепко связать, И продать на какой-нибудь остров далекий. Был готов и уши обоим отрезать нам медью. Так от него мы с тобой обратно пошли, Негодуя в гневе за плату, Которую он обещал, но не отдал. И вот его-то народу ты милость снесешь, И не хочешь с нами стараться, Чтоб гибель постигла надменных троянцев. Полная злая, а с ними детей и супругих их почтенных. Тут в ответ посейдонус сказал Аполлон, дальновержец. Сам ты, земли колебатель, почел бы меня неразумным, если б с тобою в борьбу я вступил из-за смертно рожденных. Жалких, похожих на листья, которые нынче полной жизнью цветут, плодами питаясь пашней, завтра жизни лишась исчезают. «Давай разойдемся!»